4. Похороны состоялись через 3 дня. Я впервые попал на такое мероприятие, и там было даже интересно, хотя понятно, не весело. Маме всё-таки не пришлось выступать в роли главной утешительницы. Как оказалось, у мистера Беркетта были брат и сестра, которые этим занялись. Они были старыми, но всё-таки не такими старыми, как сам мистер Беркетт. Он проплакал всю по нехиду, и сестра только и делала, что передавала ему бумажные платки. Кажется, у неё в сумке были целые залежи бумажных платков. Удивительно, как там нашлось место для чего-то ещё. В тот вечер мама заказала на ужин пиццу из Домино'с. Мама пила вино, а мне сделала колейд в награду за то, что я хорошо вёл себя на похоронах. Когда мы уже доедали пиццу, мама спросила: "Видел ли я миссис Беркит в церкви?" "Да, она сидела на ступеньках у этой штуки, за которой стоял священник. Это кафедра." "А миссис Беркит..." Мама взяла из коробки последний кусочек пиццы, задумчиво на него посмотрела, положила обратно и обернулась ко мне. Она была полупрозрачной, Как призраки в фильмах? Да, как призраки в фильмах. Нет, она была плотной, как живой человек, хотя по-прежнему в ночной рубашке. Я удивился, что её ещё видно, ведь она умерла уже 3 дня назад. Обычно они так долго не держатся. Они исчезают? Хм, просто исчезают? Мама хмурилась, словно пытаясь уложить всё в голове. Было видно, что ей неприятен этот разговор, но я был рад, что она всё-таки заговорила. Мне стало легче. Да. А что она делала, Джемми? Хмм, просто сидела. Пару раз взглянула на свой гроб, но почти всё время смотрела только на него. На мистера Беркита. Марти. Да. Один раз она что-то сказала, но я не услышал.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 Я не знал, что такое пентотал натрия, и, наверное, это было понятно по моему лицу, потому что мама сказала, что это неважно. Главное, помнить, что миссис Беркит честно ответила мне, когда я спросил, где её кольцо. "Ну да, ничего", недоумевал я. Мне нравилось, что мамины руки лежали у меня на плечах, но не нравился её пристальный взгляд. "Это ценные кольца".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 И мы даже не будем говорить о таких глупостях, Джейми, потому что я не умру ещё очень-очень долго. Мне 35 лет, и у меня впереди ещё целых полжизни. А если ты заболеешь, как дядя Гари, и тебе тоже придётся жить в том санатории? Слёзы текли у меня по щекам в три ручья. От того, что мама сидела рядом и гладила меня по голове, мне стало легче, но я почему-то расплакался ещё сильнее. Там так жутко пахнет. Там пахнет мочой. Шансы, что это произойдёт, настолько ничтожны, что если поставить их рядом с самым крошечным муравьём, муравей будет казаться годзилой, сказала она. Меня рассмешили её слова, и я даже смог улыбнуться. Теперь я старше и понимаю, что мама либо врала, либо сама толком ничего не знала. На слава богу, ген, вызывающий раннее начало Альцгеймера, как это произошло с дядей Гарей, не проявился у мамы. Я не умру, и ты не умрёшь, и вполне может статься, что твоя необычная способность исчезнет с возрастом.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 Я не хотел говорить маме, что плачу не из-за похорон и не из-за миссис Беркит, потому что она была вовсе не страшной. Большинство мёртвых совсем не страшны. Хотя тот дяденька с велосипедом в центральном парке напугал меня до чёртиков. Он был кошмарным.